Милиционер сказал это настолько тихо, что никто, мне показалось, ничего не услышал. Но уже в следующую секунду, так мне тоже показалось, мы стояли на улице за углом универмага возле остановки, и тетка деловито пересчитывала деньги. Отдышавшись она, вмиг опять подобрела, протянула маме сверток и сказала, — Эй, шибоди, тут свои порядки наводить, паразитка! Знаю я таких, год как из деревни приехала уж, ходит, разбирает с корова. Мы с мамой стояли и молча смотрели на нее. Ну, Но все, носите на здоровье. А и что не так? Приходите, женщина, я все там же стою, подберем вам что-нибудь. Она повернулась и пошла по улице, медленно и осторожно ступая ногами в шерстяных чулках и войлочных полусапожках. Дома мама торопливо развернула сверток и вынула на свет Божий кофейную куртку. С молниями, застежками, кармашками, накладным баллоневым воротником, железными веселыми пуговицами, точно мы разбер. Рукава, правда, были немного короткие, недорогую и хорошую. Мама погладила меня по голове и сказала, — Мучение ты мое! И я почувствовал, как дрожит ее рука. Летучий голландец Мы лежали на траве с Колупаевым и Суреном. Не так уж часто доводилось нам, если честно, полежать на траве. Все газоны в нашем сквере влютокны табличками, по газонам не ходить. Но этот день был какой-то, наверное, особенный. Все будто вымерло от жары. Колупаев показал нам такое место, где с трех сторон нас закрывали кусты. Он снял рубашку и сказал, что будет загорать, а мы как хотим. «Мы тоже хотим», — сказал Сурен, и начал снимать свою голубую рубашку. «Мы не хотим», — сказал я, и лег на живот лицом в траву, чтобы никого не видеть. Сурен посмотрел на меня и начал застегивать рубашку обратно. «Мы тоже не хотим», — сказал он, и последовал моему примеру. «Левка», — сказал он через некоторое время, — «по мне тут ползает кто-то». «Это кто вообще?» «Не знаю». — Вокруг живая природа, — сказал я. — А ты как думал? Это, брат, не шутка. Сними рубашку и ложись на нее, тогда и ползать не будут, или будут, но не сразу. — А по тебе ничто не ползает, спросил Сурен. — Ползает немножко, — сказал я, — но я стараюсь не замечать, я думаю о чем-то. — О чем, Лева? — заинтересовался Сурен. — Вы заткнетесь когда-нибудь? — спросил Колупаев. — Я нафиг загораю. Я сплю, мне снятся сны хорошим, а вы какой-то бред несёте, замолкните, гады. А что тебе снится хорошее? заинтересовался Сурен. — Не скажу, сказал Кулупаев. — не мешай, Сурэн, добром прошу. И стало тихо. И в этот момент я зачем-то открыл левый глаз и обнаружил, что мы здесь не одни. Я тоже закрыл левый глаз обратно, но это уже не помогало. То, что я увидел, стояло у меня перед глазами. В траве лежала девушка и какой-то мужчина рядом с ней. Горячие щека и нежные волосы, мужская рука и яркая ковчка, чуть сбившаяся на плече. Вот все, что я увидел, теперь я боялся шевелиться, даже дышать. Мне казалось, что я буду настигнут и разоблачен. Теперь я чувствовал все, я все слышал. Сурен похрапывал рядом. По мне действительно ползали какие-то твари, шумел трамвай, разговаривали люди в двух шагах отсюда. — все нормально, говорил один, все было нормально и будет нормально, а иначе быть не может. Но ну, как может быть иначе, только нормально? — Да что ж нормального? Отвечал ему другой, как мне показалось более убедительный. Что тут нормального? Сам посуди. Ты абсолютно не прав. Ты на двести процентов не прав. — С одной стороны, и я не вижу ничего нормального. И с другой, если так подумать, тоже полный кошмар. Мне вообще не понятна твоя позиция. — Что это вообще за позиция? Что значит «нормально»? — Сам посуди, ведь это твоя позиция и сама является ненормальной. Это просто ужас какой-то, а не позиция. — Ну, не знаю, — говорил первый. — Если это ненормально, тогда что же нормально? — Интересно, понимаешь, у тебя какие представления? Все прям-таки тебе ненормально, все тебе не так. А как же другие люди, у которых вообще я не знаю, что в жизни происходит? Они вот почему-то считают, что все нормально, и они правы эти простые люди.